Глава 34. Турнир гармонии. Воздух в гнезде драконов трепетал от непривычного оживления. Но это была не нервная предбоевая дрожь былых времен, а скорее праздничное приподнятое волнение, словно перед большим концертом или премьерой. Над огромным слепительно подготовленным амфитеатром, вписанным в склон горы, реяли разноцветные флаги с символами Академии и изображениями переплетающихся драконьих и человеческих силуэтов, Новые эмблемы турниров гармонии. Трибуны, высеченные в самой скале, были полны. Студенты, преподаватели, почетные гости, все замерли в ожидании. Не было криков и яростных споров о ставках. Лишь тихий, сдержанный гул голосов и взгляды, полные любопытства и надежды. В специальной ложе, устроенной на самом выгодном месте, сидели мы. Я, мама, все еще державшаяся за мою руку своей холодной, но уже крепнущей рукой. Элистер, чьё лицо было маской спокойствия, за которой скрывалось вулканическое напряжение, и Ириан Барлоу. Бывший ректор сидел, откинувшись на спинку кресла, крестив могучие руки на груди. Его взгляд острый и всевидящий сканировал арену, будто выискивая малейшую возможность для ошибки. «Ну что, медведь, тихо так, чтобы слышала только наша группа», — сказала мама. «Нервы не сдают? Не передумал?» Барлоу фыркнул, но уголок его рта дрогнул в подобии улыбки. «Я свое слово не беру обратно, Астралия. Но если хоть одна чешуйка слетит не с того дракона...» Он не договорил, но смысл был ясен. «Ничего не случится», — уверенно сказала я, больше пытаясь убедить себя. «Они готовы». Внизу на арене появилась Мирелла. Она стояла рядом со своим новым знакомым, тем самым студентом с факультета заклинаний по имени Лориан. Рядом с ними, сверкая чешуёй, переминались ноги на ногу два молодых, но уже сильных дракона. Ее изумрудно зеленый и его цвета бронзы. Мирелла держала в руках не оружие, а большой, испрещрённый рунами кристалл – фокус для ритуального заклинания. Раздался низкий бархатный звук огромного горна. Наступила тишина. С трибуны поднялся Элистер. Его голос усиленной магией, прозвучал четко и весомо, разносясь по всему амфитеатру. Друзья, студенты и наставники, сегодня мы становимся свидетелями возрождения древней традиции, но не той, что сеяла боль и раздор, а той, что укрепляет самые главные узы в нашем мире. Сегодня мы проводим первый турнир гармонии. Он говорил о доверии, о единстве, о силе, что рождается не в противостоянии, а в союзе. Он говорил о наследии, которое мы пытаемся очистить и вернуть. И люди слушали, затаив дыхание. Затем на арену вынесли древний свиток, тот самый, что нашла Мирелла. Его развернули, и руны на нем слабо засветились в солнечном свете. «По традиции, право дать начало первому турниру принадлежит тем, кто стоял у его истоков и кто вернул ему жизнь», — объявил Элистер и повернулся к нашей ложе. «Астралия Тенебра, Ириан Барлоу. Прошу вас». Мама вздрогнула. Барлоу нахмурился, но затем тяжело поднялся, и, к моему удивлению, галантно подал ей руку. Опираясь на него и на свою трость, мама вышла на край ложи. Она подняла руку. В её ладони засветился мягкий теплый свет, тот самый, что теперь жило во мне, свет связи и понимания. Барлоу положил свою ладонь поверх ее руки. Его мощная, покрытая шрамами рука, выглядела грубым контрастом на фоне её хрупких пальцев. Но в их соединении была странная мощная красота. «Пусть начнется турнир! Турнир гармонии!» Их голоса тихие и звучные низкие и высокие слились воедино усиленные магией. Свет от их соединенных рук рванулся в небо и рассыпался над ареной миллионом искр, которые не обжигали, а мягко опали на зрителей и участников, вызывая ощущение легкого, приятного покалывания, ощущение пробудившейся магии связи. На арене Мирелла и Лориан взмахнули руками. Их драконы взмыли в воздух неяростным рывком а плавно, синхронно, словно две части одного целого. Они начали не бой, а танец. Сложный, завораживающий полет, в котором каждый разворот, каждая пике одного, тут же отражалась другим. Они летели навстречу друг другу. И в последний момент, когда казалось, что столкновение неминуемо, они расходились, касаясь крыльями, тихим шелестом, оставляя в воздухе переплетающиеся следы из магии и доверия. Лориан читал заклинания, создавая в воздухе Сияющие препятствия, кольца из света, спирали из тумана. Мирелла и ее дракон чувствовали малейшие изменения в потоке магии и проходили их с изящной точностью, а ее дракон в ответ выдыхал не пламя, а струи изумрудного света, которые сливались с бронзовым сиянием дракона Лориана, создавая в небе над ареной сияющий, постоянно меняющийся узор. Это было не сражение. Это было искусство. Это была магия в ее самом чистом, самом красивом проявлении. Я смотрела и чувствовала, как по моей коже бегут мурашки. Я сжала руку Элистера и почувствовала, как его пальцы отвечают мне. Я посмотрела на маму. Она смотрела на летящих драконов, и по ее лицу текли слезы, но это были слезы счастья и освобождения. А потом я посмотрела на Ириана Барлоу. Седой великан не сводил глаз с неба. Его суровое лицо было непроницаемо, но я увидела, как сжаты его кулаки. И как по его щеке, прячась в седой бороде, скатывается одна единственная скупая мужская слеза. Он смотрел на то, во что когда-то перестал верить. На красоту, которую сам когда-то похоронил. И теперь она возродилась, благодаря нам. Когда драконы, совершив последний синхронный вираж, плавно коснулись лапами песка арены, наступила тишина. А потом трибуны взорвались не яростным ревом, а оглушительными восторженными аплодисментами. Люди кричали от восторга не потому, что кто-то победил, а потому, что стали свидетелями настоящего чуда. Первый турнир гармонии состоялся. Это был не конец. Это было начало, начало новой эры. И мы все были ее творцами. И там, где происходило нечто потрясающее, там, где эмоции захлестывали, а счастье лилось рекой, Произошло такое, от чего мое сердце на мгновение замерло. Элистер встал передо мной на одно колено и протянул кольцо, которое вспыхнуло на солнце ярким светом. Лера Тенебра, мой дракон уже выбрал тебя как свою истину. Теперь же я хочу, чтобы ты выбрала меня и стала моей женой. Ты согласна?